Глава 18. Вадим. Вадим не надолго очнулся от воспоминаний. Огляделся, Семь сидел недалеко от него. Похоже, ты добрался до конца своей жизни, констатировал он. Очень плохо. Хуже некуда. Только ещё не до конца, с трудом ответил Вадим. Говорить было тяжело, зубы как будто склеены. Помоги мне, больно. Вадим так и не понял, помог ли ему Серафим, так как снова почувствовал приближение черного, затягивающего омута воспоминаний проживаний. И смотрел, и участвовал, все чувства переживались ярко, насыщенно и многократно усиленно. Боль, страх, горечь, отчаяние, безнадежность разрывали его на части. Казалось, что уже нет сил это выносить, но и деваться было некуда. «Вот что значит адские муки», — успел подумать парень и провалился в продолжение воспоминания. Вадим, наконец, поднялся с дивана, на котором пролежал всю ночь, не раздеваясь. Посмотрел на часы. Было четыре часа утра. Прислушался, и с комнаты матери не было слышно ни звука. Он тихо вышел из квартиры и бездумно поплелся по пустынным улицам. Ноги сами принесли его к знакомому старому дому на окраине города, в котором, как он знал, есть незакрытый чердак и выход на крышу. Года три назад он обнаружил этот проход и частенько приходил сюда один, когда хотелось помечтать и поразмышлять, и с ребятами, когда им приходило в голову, позагорать на крыше. Бывал он здесь и с Катькой, конечно. Было тихо. Вдалеке над ломанной линией крыш занимался рассвет. Утро ещё только вступало в свои права. Крыша была холодной и неприветливой. Вадим первый раз пришёл сюда в такое раннее время. Он потоптался вокруг труб, бесцельно прошёл туда-сюда вдоль ограждения. Вниз старался не смотреть, но взгляд то и дело цеплялся за эту всасывающую пустоту, и холодом невозможного, страшного желания окатывало изнутри. Сделай только шаг. Всего один шаг туда, в пустоту. И всё кончится. Не будет ничего тревожащего, болезненного и безнадёжного. Прекратятся боли страдания, исчезнет чувство вины и ответственность за произошедшее перестанет давить на плечи. Так шептал кто-то, как будто извне. Вадим не понимал, не признавал эти мысли своими. Но они настойчиво повторялись на разные лады, звучали то громче, то тише. Ещё одна мысль, возникшая прямо в голове, была всё-таки своей. Вот тогда она поймёт и всё узнает, но будет поздно. Она это, конечно, Катя. Всплыла строчка из давно забытого стихотворения, которое когда-то знал наизусть. Быть может, некогда восплачешь обо мне. Стихотворение Олега Дмитриева. Примечание автора. Наконец, дойдя до какой-то немыслимой степени отчаяния, парень перелез через хлипкую ограду и сел на краю карниза, свесив вниз ноги. Страшно не было, было горько, от чего-то болел живот и тошнило. Может, это страх превратился в тошноту? Молодое, полное сил тело протестовало против жуткого желания его владельца больше не жить. Неожиданно на такой высоте, рядом с Вадимом, появилась бабочка. Она присела на карниз и какие-то живо затрепетала крылышками. Бабочка выглядела странно. Она была крупнее обычных белянок и капустниц сразу в 2. Её крылья, будучи белыми, в то же время переливались всеми цветами радуги. Она завораживала. Она как будто звала за собой, медленно перемещаясь по карнизу вверх. Переползла за спасительную ограду и замерла там. Вадиму показалось, что она смотрит прямо на него своими крошечными чёрными глазками, и что-то ласковое, обнадеживающее есть в её взгляде. Она говорила всем своим очарованием, что всё не так безнадёжно, что нет трудностей, которые нельзя было бы преодолеть, что любые ошибки можно исправить, и нет горя, которое нельзя не перенести. Парень развернулся вслед за чудесным видением и стал подниматься на ноги, держась за ограду. Бабочка отползла ещё немного повыше и опять приглашающе остановилась, как будто говорила: "Всё хорошо, всё правильно. Следуй за мной". Желание не жить куда-то пропало. Вадим выпрямился и понял, что сейчас перелезет ограду, спустится вниз, вернётся домой и всё будет хорошо. Всё иначе, что он сумеет жить с этим горьким опытом. А любовь к Кате? Ну что ж, любовь пройдёт, наверное. И может быть, потом будет другая любовь. Он уже приготовился перелезть обратно, как вдруг бабочка резко вспархнула и неожиданно быстро метнулась к центру крыши. Там она столкнулась с каким-то черным сгустком, возникшим неизвестно откуда. Бабочка увеличилась в размерах, став уже с две ладони, и отчаянно била крыльями, как будто пытаясь погасить этот черный огонь, трепетавший в виде воздушной кляксы. Вадим замер на карнизе, с удивлением наблюдая за этой странной битвой в воздухе. Ему казалось, что бьются они насмерть. Сколько это длилось, он не помнил. Наконец бабочка одержала вверх. Под ударами её крылья в чёрный сгусток стал бледнеть и уменьшаться в размерах. Но и бабочка была сильно потрепёна. Одно крыло висело лохмотьями, радужные разводы на оставшемся крыле пропали. Держаться в воздухе она уже не могла и упала на крышу, умирая и увлекая за собой ошмётки тьмы. И когда все было кончено, из-под тельца бабочки с торжествующим хриплым криком вырвалась последним усилием черная птица и метнулась Вадиму прямо в лицо. От неожиданности юноша отпустил ограду и отмахнулся от этой дряни. Еще мгновение, и он потерял равновесие и сорвался вниз туда, в пустоту. Говорят, что перед умирающим проносится мгновенно вся его жизнь. Так вот, в раке. Перед глазами Вадима пронеслись только грязные серые стены и мелькающие окна дома, мимо которых он летел. Затем последовал шлепок об асфальт и жгучая, невообразимая боль, которая продолжалась, кажется, целой вечность. Очнулся он уже в белом коконе тумана, долго мучился там, пока не смог позвать кого-нибудь на помощь. С трудом Вадим открыл глаза и сказал Симу, по-прежнему сидящему рядом. Ну теперь всё, кажется. После чего обессиленно опустил голову. Си им некоторое время смотрел на него, раздумывая, потом решился. А теперь смотри то, чего ты не видел. Чего я ещё там не видел? с ужасом спросил Вадим. И сим, чертя в воздухе что-то вроде экрана, показал ему ту же картину его последних минут жизни, но с другого ракурса. Теперь Вадим не проживал все происходящее, а был только сторонним наблюдателем. Поэтому эмоции от пережитого не затрагивали его. Он смотрел как будто сверху и видел себя, сидящего на карнизе, свесив вниз ноги. И одновременно с удивлением увидел, что снаружи дома по скобам пожарной лестницы быстро и ловко поднимается Рита. Да-да, он вспомнил имя. Та самая Рита, которая приходила к нему в гости с компанией, а потом опоила его чем-то и разгромила и обнесла квартиру. Правда, выглядела она несколько иначе. Симпатичное лицо было предвкушающе злобным, одета она была в чёрный блестящий комбинезон, облегающий тело. Нечто вроде женщины-кошки из известного фильма, только без ушей и хвоста. Как только Рита достигла крыши, она затаилась за трубой, наблюдая за ним. Губы её шевелились, она то ли пела, то ли что-то повторяла. Прислушавшись, он различил те самые слова, которые искушали его прыгнуть и покончить со всем этим, со всей неудавшейся жизнью. Она еро колдовала, другого слова не подберёшь. Почти одновременно с Ритой над крыши из невидимости проявилась белорадужная бабочка и попыталась отвлечь Вадима от края карниза, и ей это почти удалось. Но так Дарит обросилась к нему, окончательно теряя человеческий облик и становясь похожей на воздушную чёрную каракатицу с человеческой головой и 10 щупальцами. Бабочка вступила с ней в бой, мгновенно поменяв форму и превратившись в человека. Это была молодая женщина, одетая в серебристый комбинезон, как у Симы. В руках её сверкали парные радужные клинки. Теперь над крышей кипела битва. Силы противниц были почти равны. Никто не мог удержать вверх. Наконец, женщина-бабочка удачно с двух рук отрубила каракатице сразу несколько щупальцев, и свалилась вместе с ней на крышу, самая изрядно ослабевшая и погибающая. Последним усилием, перед тем как издохнуть и исчезнуть, каракатица оторвала одно своё щупальце и швырнула его в сторону Вадима. Щупальце на лету стало чёрной птицей с густком тьмы. И заставило парня непроизвольно отмахнуться, потерять равновесие. Последнее, что увидел Вадим на экране, было безжизненное тело девушки в серебристом комбинезоне, лежащее на крыше. Она погибла и ушла на перерождение. Её звали Эльми, я знал её. Она была твоей хранительницей таланта. Сил не хватило и не успела позвать на помощь, думала сама справиться. сказал сим печально, как бы подводя черту.